Глава 11. На другой день все стало походить на сумасшедший дом. Повсюду куда ни повернись, спорили и горячились. С ходу было видно, что ниоткуда ничего не вытекает и никоим образом невозможно изготовить самогон, потому что в одном котле была сосновая живица, а другой был пуст. Спрашивается, Хорошо, а куда же девались четырнадцать бочек сусла и откуда взялся самогон, отдающий скипидаром? Ну да, он собрался скормить три тысячи фунтов сахара двум худосочным поросятам, которые могли бы утонуть в одной бочке, и еще собрался произвести кварту скипидара. Но где же он делал этот скипидар? Все работало так, как нужно было дяде Сагамору. Где-то еще он делал самогон? Как ему это удавалось? Я знал только, что он способен выгнать кварту самогона в пустыне из трех изюминок и с одной чашкой. Вы вспомнить не успеете, что две изюминки были ваши, да и чашка что-то знакомая. Шериф хотел было перекрыть шоссе, но Бугер убедил его не привлекать для этого дополнительных сил, и потом гнать любопытных было плохо из политических соображений. Пускай лучше сами обследуют аппарат и убедятся, что никак невозможно приготовить самогон из свиного пойла. В конце концов, они пустили сюда репортеров и фотографов, да еще и телевизионную бригаду. везде засверкали фотовспышки, заработали осветительные приборы. Репортеры брали интервью у всех и у каждого, и наседали на шерифа, Отчего он так чертовски уверен. что самогон производится, хотя видно же, что здесь это невозможно. Чтобы понять это, надо быть местным жителем, хорошо знакомым с историей и традициями этих мест, отвечал шериф, а точнее с Сагомором Нунаном. Вот выйдите к этой толпе и предложите любому пари, что Нунан не сможет затолкать вам в ухо сахару с зерном и вытащить из вашей шляпы виски. «И если кто согласится, то я Тут он помялся и сказал: «То я куплю вам новую шляпу и поставлю выпивку?" Папаша с дядей Сагамором, разумеется, не обращали внимания на все это. Они по-прежнему занимались кипядаром и техникой, опять разводили огонь, и никакого истечения жидкости не было, и опять гасили огонь водой. Трудно было сказать, что хуже: дым или пар от всего этого процесса. Они собирались зажечь огонь в третий раз, как папаша сказал. «Черт подери, чую запах скипидара. И я тоже, подтвердил дядя Сагомор. И они опять стали все осматривать. И тут папаша воскликнул: "Да вот же в конденсаторе, зачерпнув жидкость, он принюхался. Ха, он попадает в воду. Вот почему он не выходит с того конца. И тут я вспомнил и сказал: "Слушайте, у вас шесть трубок входит, а только пять выходит снизу. Одну вы потеряли". Все принялись считать. Дядя Сагамор сказал: "Как же так вышло, сэм ей богу, не знаю. Сейчас мы ее найдем». Папаша стал отвинчивать трубку, идущую от источника. остыла вода, все отпрянули, чтобы не вымокнуть. Явственно ощутился запах скипидара. И вдруг все стали выкрикивать: "Виски, господи!" Ну да. Все стали мочить водой руки и принюхиваться. Одним мерещился слабый запах виски, другим скипидар, третьи не чувствовали ничего. Опять пошли споры и разговоры. Бугер разнимал особо рьяных. Шериф, принюхавшись, объявил, что ничего не чувствует. А может, у вас простуда, предположил кто-то. У него не простуда, а приятель, крикнул кто-то из-за спины. Шериф побагровил и выругался. Потом кто-то высказал предположение, что это пахнет остатками прокисшего корма, смытого водой. "Сагамор нунан", взвыл шериф. "А откуда это тут взялось?" Ну, шериф, похоже, кто-то занес это на подошвах, ответил дядя Сагамор. Стали осматривать топку. окажись видно, произнес кто-то. Маленький такой толстенький в зеленом плаще и курит сигару. Это он, встрял кто-то другой. Точно вижу, это самое у него на подошвах, только это, наверное, еще и лошади. Хватит, рямкнул шериф. Шум не прекращался еще час, пока Отис лазил у бак с водой и смотрел, как там загибаются трубки. Никаких тайных труб там не было, и готовить самогон так было нельзя. Он однако нашел, куда девалась шестая труба. Она просто там кончалась, а они забыли про нее. Что и объясняло, как скипидар попадает в воду? Отис вылез и наблюдал, как Папаша с дядей Сагамором опять занялись установкой. Шериф стоял рядом, утирая себе лицо. «До выборов три дня", пробормотал он с горечью. "А у меня нет шансов, Бугер. Не могу даже провести ни одну кампанию, а Минифи все призывает избирателей". Тут он смолк, а потом произнес. "Избирателей? Господи, Бугер, как же я не додумался?" Бугер поглядел на кучу машин, скопившихся вокруг, и подтвердил: "Ну да, вы за четверть часа здесь переговорите со столькими избирателями, сколько мини-фини собрать и за целый день?" Шериф распрямил плечи: "Ну, мы еще поглядим. Несись в город и вези сюда машину со звуком. Папаша с дядей Сагамором продолжали возиться с трубами, а толпа наседала на них в попытках что-нибудь подглядеть. Примерно через полчаса воротился Бугер на машине со звукоусилителем. Он поместил ее в самом выгодном месте, откуда всем было слышно. Шериф взял микрофон. "Друзья", загремело в громкоговорителях. "Говорит шериф". Раздались свист и улюлюканье. Другие призывали к тишине. "Дайте ему шанс, может, он сможет объяснить всю эту неразбериху". Все подвинулись ближе. Воцарилась тишина. Я взобрался повыше, чтобы хорошенько все разглядеть. Все это напоминало день скачек. Граждане, друзья, продолжал шериф. Вы, может, помните, до того как пошла вся эта кутерьма, я собирался переизбираться и теперь хотел бы с вами это дело обсудить. Я теперь под огнем за то, что не арестовал его за весь этот гвалт. Так вот, По нашей конституции, чтобы подвергнуться аресту, он должен быть обвинен в конкретном преступлении. И суду не важно, что вся его жизнь была нескончаемой серией надругательств над людьми. отцы-основатели пытались защитить нас. Их можно извинить. В те времена еще не было Сагомора Нунана. Я не арестовал его, поскольку не было прямых доказательств нарушения закона. Поднялся вой, последовали выкрики. Шериф сделал знак рукой. Выслушайте меня, сограждане. Я осознаю, опрометчиво было бы утверждать, что Сагамор Нунан в данный момент не совершает преступления. Но я смотрел за ним во все глаза пять дней и ночей. Это правда. Все вы думаете, он гонит самогон. Обвинение справедливое, поскольку он занимается этим всю жизнь. Но на этот раз он его не делает. Думаю, что сумею это доказать. Сейчас мы к этому подойдем. Что же касается того, что он делает в действительности, то я не знаю. Может, это как в истории с доктором, который изобрел лекарство против болезни, которой нет. Возможно, он просто пытается изобрести новый вид преступления в надежде, что его назовут его именем, а может такое преступление, которое может ускользнуть от закона в силу того, что оно хотя и не причиняет явного вреда, все же направлено против лучших намерений общества и против человечества в целом. Теперь насчет самогона есть только две возможности: либо гнать его в этом аппарате, либо где-то в укромном месте. Так вот, здесь другого аппарата нет. распросите любого из 400 человек, рыскавших тут на протяжении 11 часов. Так что же остается? Только вот этот аппарат. Все, что я могу сказать вам, посмотрите сами. Там все на виду, упрятать что-нибудь негде. Да еще шесть или восемь труб, которые совершенно бесполезны. Они служат только для того, чтобы запутать людей, не представляющих, что такое настоящий самогонный аппарат. Такой уж он юморист. Там две части: одна пустая, в другой сосновый сок. Сотни из вас это видели. Поэтому не спрятать сусло, не изготовить самогон на этом абсолютно невозможно. Я хочу, чтобы каждый из вас сам удостоверился в этом. Вдруг до меня донеслась какая-то ругань. я оглянулся. Там были дядя Сагамор и какой-то человек. Они спорили. У дяди Сагамора была подмышкой коробка. Он как будто только что вышел из амбара. "Сагамор, Нунан! мне нужны мои остальные деньги", требовал человек. Он был долговяз, светловолос, светлоглаз и одет в защитного цвета одежду. Лицо его раскраснелось, так он рассердился. Я тебе ничего не должен, Харм, отвечал дядя Сагамор, пытаясь его оттолкнуть. Харм не давал ему проходу. Ты меня больше не одурачишь, закричал он, загораживая проход. Люди стали оглядываться. Дядя Сагамор оттолкнул его свободной рукой и направился к своему грузовичку. Харм, выругавшись, бросился за ним. Коробка у дяди Сагамора выскользнула, Он пытался ее подхватить, но она выскочила и упала. Раздались звуки битого стекла и бульканье. Народ бросился к ним. Дядя Сагамор, посмотрев на всех сгреб Харма за шиворот и приподняв его, произнес "Приказываю тебе убраться отсюда, Харм Блетц". Но, кажется, люди интересовались больше коробкой, чем дядей Сагамором и Хармом. Они устремились к ней, раскрыли ее – И увидали четыре пинтовые бутыли. Все они треснули. Попробовав то, что лилось оттуда, они взревели: "Самогон!" К ним уже спешил шериф, и Бугер едва протолкался сквозь толпу. дядя Сагамор еще крепче схватил Харма за воротник. "Самогон!" заорал он. "Ты что же притащил сюда самогон? Да я из тебя душу выну..." Шериф, пытаясь пробиться сквозь толпу, проорал Бугеру. "Забери как вещественное доказательство". Бугер никак не мог протиснуться. Да там уже ничего и не осталось, все развалилось на кусочки. Наконец, шериф занял центр событий. Дядя Сагамор все еще тряс харма. "Шериф, я хочу, чтобы этот человек был арестован", кричал он, «Принес ко мне свой самогон. "Я честный и добропорядочный налогоплательщик. «Заткнись!» — оборвал его шериф. Харм вырвался из рук дяди Сагамора. Он весь дрожал от возбуждения и гнева. "Я тебя убью! В последний раз ты поливаешь меня грязью, Самогор Нунан". Дядя Сагомор попробовал опять схватить его, но Отис и двое других стали между ними. И тут Бугер и остальные, сгрудившиеся над пролитым самогоном, завопили: "Скипидар! Чуйте в нем скипидар!" И пошел настоящий бедлам. Люди не разошлись даже и ночью. Выйдя утром, я обнаружил многих спящими в машинах. Подкатывали свежие силы. Шериф Бугер и Отис выглядели так, словно неделю не спали. Они обыскали всё вокруг, но больше самогона нигде не нашли. Тогда опять принялись за аппарат, развинтили его на части, просмотрели все детали, измерили всё вдоль и поперёк ища скрытые трубы, но не нашли ничего. Некоторые привезли с собой экземпляры солидных газет, даже в них была наша история. В одной был заголовок: "Чёрная магия", в другой под фотографией подпись: тайна сохраняется, мистификация или научное открытие. Откуда идет виски? Все были как драные коты. Дядя Сагамор производит виски на виду у целого округа, а его все никак не могут поймать. Мне уже надоело над этим думать, смысла не было. Все обвиняли шерифа, один даже сказал: если он получит во вторник парочку голосов, его можно будет обвинить, что за него голосовали дважды. Я покормил поросят и пошел в амбар. Папаша с дядей с Агамором, ворча на весь этот шум, пытались заново собрать технику. Наблюдали за ними, наверное, человек триста. Они отпускали саркастические замечания в адрес шерифа Бугера и Отиса, все искавших скрытые трубы. В полдень папаша предложил мне сходить собрать живицы. ведь когда весь этот шум стихнет, должны же они возобновить производство скипидара. Я позвал Зигфрида и отправился. В соснах было тихо, мирно, и никто за тобой не увязывался. Зигфред стал бегать, ловить кроликов. Я уже собрал половину сбора, когда услыхал его лай откуда-то издалека. Потом он заскулил, словно от испуга, и бросился к амбару. "Интересно", подумал я. Он вел себя точно так же, как тогда ночью, когда перебудил всех. Вдруг среди деревьев послышался голос: «Чертова собака!" Я затаился и через минуту увидал его. "Боже мой, это был кудрявый! С ним был другой." Они продирались сквозь заросли куда-то в низину, словно стараясь скрыться из виду. Все это было удивительно. Я последовал за ними. Они остановились, присматриваясь, и тут я узнал второго. Господи, это же был Харм Хармблец! Осталось четверть мили, сказал он. Жду не дождусь, скривил улыбочку кудрявый. Я ничего не понял и проскользнул вслед за ними. Мы спустились ниже в ущелье, густо поросшее кизилом. Сделав несколько шагов, они остановились. Потом Харм раздвинул густой папоротник и вполз туда. Они исчезли. Я подобрался сверху и затаившись в кустах, посмотрел вниз. Они были там, кудрявый веселился, зрелище было призонятное.